Глава первая Молодой человек, на первый взгляд ничем не примечательный, шел по узкой аллее, направляясь к беседке. Мужчина глубже надвинул кепку на глаза, поднял воротник куртки. Цепкий взгляд зорко следил за женской фигуркой в сопровождении телохранителей. Два охранника рядом, еще один ждал у машине, а двое безуспешно прикидывались фонарными столбами. Старались слиться с толпой, но их выдавала военная выправка и бритые затылки. По сути, несложная задача. Грек легко справился бы, но предпочел понаблюдать за целью. Чутье подсказывало мужчине, что именно сейчас торопиться не стоит. Парни страховали. Пути отхода были подготовлены. Два одинаковых автомобиля ждали у выхода из парка. Оставалось лишь нейтрализовать воротов и свиты принцессы. Девушка указала охране на одну из скамеек. Парни тут же выдали подопечный объемный футляр. А Грек усмехнулся, наблюдая за тем, как на милом женском личике промелькнула гримаса недовольства. Кто-то из ее свиты что-то сделал не так, однако девушка промолчала. «Будь он на месте тех охранников...» Не позволил бы какой-то шмакодявке вертеть им. Непрофессионально это со стороны охраны. Во-первых, нельзя приводить объект на открытое пространство, а тем более в городской парк, где за каждым деревом мог расположиться снайпер. Во-вторых, если уж привели девчонку в подобное место, то нужно было изучить периметр. А ребята даже в его, греко-сторону, не сунулись. А весь мужчина и не прятался особо. В-третьих, если уж жизнь подопечная настолько ценна, то какого хрена они позволяют ей торчать на виду у прохожих? Более того, подпускает к ней всякий сброд. Пока Грек думал, размышлял, девчонка уже извлекла гитару из футляра, пальцы пробежали по струнам, полилась легкая мелодия. Грек не особо разбирался в музыке. Любимых исполнителей у него не было. Сам не играл никогда и не собирался но понял что девушка виртуозно владеет гитарой на этом инструменте мужчина даже замедлил шаг не сразу заметил что на него в упор смотрит один из охранников девушки грек выкрутился ведь не стоило именно сейчас привлекать внимание амбалов когда он подобрался так близко к цели вынул из кармана купюру подошел еще ближе и опустил банкноту в раскрытый футляр усмехнулся пристальным но коротким взглядом окинул девушку. «Странная она, эта девчонка. Отец владеет половиной города, управляет банками, заводами, а его дочка играет на гитаре в парке за деньги». «Песню выберите?» Грек расслышал фразу, произнесенную тихим голоском. Завораживающие интонации, как будто случайно в сироп попал. Увяз и тут же начал грести к берегу. Но нет не выходило избавиться от странного наваждения, вызванного приятным девичьим голоском. «На твой вкус!» — так же тихо произнес грек. «Что он там думал об охране? Непрофессионально? Ну-ну! Сам он только что спалился по полной программе, а ведь должен был следить, наблюдать со стороны, не привлекая внимания. А вышло, что завалил все дело, стоял и в упор разглядывал огромные зеленые глаза, В которых мелькнул интерес. Да, Грек был недурен собой. Женщины, как правило, не оставались равнодушными, если Грек хотел расслабиться в приятной компании. Но что-то было в этой малышке, глядевшей сейчас на него с неподдельным любопытством. Что-то такое, что притягивало его взгляд, заставляло осматриваться в изящные черты лица, ловить взмахи длинных ресниц, задержав дыхание как будто боялся спугнуть нечаянным резким движением, потому и застыл неподвижно. Тем временем девчонка кивнула, заиграла, запела что-то проникновенное. Грек не особо разбирал слова, просто слушал. И ему бы уйти сейчас, скрыться, начать обдумывать запасной план, перехватить всю компанию по пути к выходу или с поддержкой своих людей попытаться напасть, когда девчонку повезут в усадьбу. Но нет, Грек по неизвестным ему самому причинам не торопился исчезать. «Понравилось?» Когда песня закончилась, уточнила девчонка. «Весьма?» — кивнул мужчина. А за спиной раздались аплодисменты. Уже собралась толпа. У Грека появился шикарный шанс, чтобы затеряться среди зевак и прохожих. И он им воспользовался. Только и от девушки не сразу удалось оторвать взгляд. А когда вышла, Грек понял, что сам попался. Его окружили. Вперед вышел хорошо знакомый Грека человек. «Вот это удача!» Наигранно удивился Шакал. Подал знак своим людям, чтобы не слишком расслаблялись. От Грека можно ожидать проблем, причем весьма огромных. «Сам Лера Дамидзи залетел к нам на огонек!» Грек приготовился обороняться. Пусть его и загнали в ловушку, а сдаваться он не собирался. К тому же бойцы из клана страхуют поблизости. Вариант, конечно, так себе. Слишком много случайных прохожих могут пострадать, если Грек и его люди сцепятся с группировкой Филиппова. «И что же ты потерял здесь? Неужели случайно мимо проходил?» Продолжал ухмыляться Шакал. «Давай мирно разойдемся. Территория здесь нейтральная, да и народу многовато». Миролюбиво предложил Лер Адамиде, хорошо известный в городе под прозвищем «Грек». «А не много ли хочет младший братец Адамиди? Сдернул брови шакал и, качнувшись вперед, понизил голос. «Есть у меня другая идея. Мои ребята упакуют себя тихонько, да отвезут к Филу. Уверен, шеф обрадуется такому подарку от меня». «Александр, нам пора!» — раздался звонкий голос девушки, которая внезапно прервала свое выступление и, не обращая внимания на недовольных зрителей, приблизилась к Шакалу и его ребятам. «Так точно, Веста Филипповна!» — процедил Шакал. Грек усмехнулся. Ему бы такому повороту порадоваться, ведь Шакал был слишком амбициозным, чтобы нянчиться с девчонкой, пусть даже она и дочь его шефа. Но Адамиди спокойно просчитывал пути отступления. Знал, что Шакал не отпустит его, раз уж Грек сам сглупил и попался. «И людей своих забери», — уже тверже приказала девчонка. Грек видел, как шакала корежила от этого приказа. Но и пойти против дочери Фила не посмел. Кивнул своим парням. Те отступили еще на пару шагов. Лер смотрел, как девушка удаляется в противоположном от него направлении. Невольно Грек скользнул взглядом по хрупкой фигурке. Расправленные плечи, длинная коса, рыжая, точно огненные сполохи, спускалась до самых бедер. Красивых бедер, если уж откровенно. И почему Грек подумал, что дочка Фила сопливая школьница? Нет же, совсем не школьница. Взрослая уже, пусть и с определенными заскоками. Всего секунды Леру хватило, чтобы понять, следующую встречу он непременно выполнит задание. Дольше тянуть нельзя. Охрана усадила девчонку в автомобиль, который, вопреки запретам и правилам движения в парке, водитель подогнал прямо к аллее. Греку показалось, что дочка Фила обернулась прежде, чем исчезнуть за темными стеклами. Что-то было в ней, дочери их с братом кровного врага. Но эти мысли Лер предпочел засунуть максимально глубоко непривычные и совершенно ненужные сейчас, если рассудить. Грек двинулся к точке встречи с его людьми. Переговорное устройство затрещало, словно кто-то глушил сигнал. «Твою мать!» — пробормотал Лер за секунду до того, как острая боль пронзила правое плечо. Мужчина пошатнулся, но устоял. Видел, как к нему стремительно приближаются Макс и Костя. «Думал, я упущу такой шанс, Грек?» вкрадчиво поинтересовался шакал, который, как оказалось, совсем не послушался хозяйку. «Грузите!» Лер слышал, как Макс и Костя вязались в перестрелку. Но поздно. Люди шакала уже упаковали его. Пусть Грек и успел достать двоих. «Твою мать!» Пробормотал Лер, когда крышка багажника захлопнулась. «Как пацана спеленали!» Грек зло выругался. «Ведь и правда, как пацана провели. Заманили, отовлекли. И девчонка эта. Видать, та еще стерва. Небось, знала обо всем. Знала, кто он и зачем явился. Вот же мелкая рыжая стерва. Веста Филипповна. Дьявол ее забери!» Кровь стремительно вытекала из раны. Лер попытался вынуть мобилку из кармана, но руки были крепко зафиксированы браслетами. Да и пальцы все хуже слушались его. «Погоди, доберусь я до тебя», — пригрозил Лер. «Он уже отключался, поскольку крови потерял много, а везли его долго. Выходят, везут за город к Филу». «Черт!» — вяло выргался Мити и утонул в беспамятстве.